«Отпусти! Этот момент принадлежит тебе». Опра Уинфри Раньше я думала, что уход за собой – это ванна с пеной, шоколадный торт и ежемесячный маникюр. Разве не говорим мы друг другу «побалуй себя, съешь еще кусочек». После окончания университета я 7 лет работала в социальной службе. Мне было интересно, но я почти постоянно испытывала стресс. Пытаясь обрести душевное равновесие, я покупала новую обувь, заказывала в офис мороженое или убегала на массаж в обеденный перерыв. Я хвасталась тем, что регулярно забочусь о себе. Однако большинство занятий, которые я для этой цели выбирала, означали либо трату денег, которых у меня не было, либо потребление калорий, которые мне были совершенно не нужны. Я постоянно испытывала скрытую тревогу и пыталась держать свою жизнь под контролем. Если мои друзья ехали в центр города на такси, я следовала за ними на своей верной Honda Civic, чтобы можно было покинуть вечеринку, когда мне захочется, никого не дожидаясь. После любого неприятного взаимодействия с людьми я прокручивала в памяти произошедшие события, разбирая, что могло пойти не так. Меня пугали конфликты. При виде мигающих огней или звуки сирены у меня начинало колотиться сердце ведь это означало, что случилось что-то ужасное, и оно мне не подвластно. Могла ли справиться со всем этим моя наивная забота о себе? Кекс или бокал вина лишь отвлекали меня на мгновение, а потом я о них жалела. И вот тогда я совершила странный поступок. Устроилась на работу в отделении неотложной помощи. Возможно, таким образом я пыталась взять под контроль чужое горе. Я как будто ставила над собой эксперимент. Вариантов было два. Либо я заработаю нервный срыв, либо, наоборот, обрету равновесие. В первый раз, разговаривая с пациентом, я страшно нервничала. У меня так дрожали ноги, что мне приходилось придерживать их ладонью. Те несколько недель превратились в настоящий ад. Люди вокруг меня кричали и дрались. Сотрудники службы безопасности пытались договориться с ними, а медсестры хватались за успокоительные. Больные раком старики, плачущие под одеялами. Дети в синяках, буйные подростки, скандалящие семьи, горе, страх, неопределенность. Планировать день было невозможно, потому что приоритеты менялись с каждой минутой, а мой мобильный постоянно звонил, сообщая о новых проблемах. Ничто нельзя было предсказать, ни у одного сценария не было готового решения. Все это поначалу пугало меня, но потом я научилась принимать хаос. В конце концов, можно найти логику даже в самых непредсказуемых ситуациях. В самую трудную минуту человеку надо дать чашку воды, позволить выплакаться, спеть любимую песню или помочь ему позвонить кому-то из близких. Удивительным образом моя работа изменила список действительно необходимых мне вещей. Иногда это было что-то незначительное. Например, вдумчивое поедание клубники или хождение босиком по прохладной траве. И еще меня не раз спасало чтение рассказов из сборников «Куриный бульон для души», который я выписывала по почте. Прошло два месяца. Я больше не испытывала парализующего страха при звуке сирены. Вместо этого я ощущала прилив энергии и любопытства. Всего-то и надо было научиться использовать бурлящий в крови адреналин так, чтобы он приносил пользу, а не изнеможение. Мне пришлось напомнить себе, что на меня никто не собирается нападать. Просто некоторые пациенты нуждаются в поддержке. Одним словом, я стала одной из тех, кто бежит к предполагаемой угрозе, а не от нее. Вот что я вам скажу. Тревога – это не слабость. Я беру свою тревогу в оборот и поворачиваюсь лицом к ужасающей ситуации. Это одна из самых сильных вещей, которые мне когда-либо приходилось делать. Надо отпускать то, что нельзя контролировать. Работа в условиях хаоса стала настоящим куриным бульоном для моей беспокойной души. Теперь моя забота о себе выглядит так. Я готовлю еду на неделю, чтобы не есть некачественный фастфуд в кафетерии. Раскладываю свою одежду, чтобы утром можно было поспать дополнительные 10 минут. Моя забота о себе – это чистое постельное белье, овощи в рационе, поддержание водного баланса и отказ от проверки рабочей почты из дома. Мимолетные удовольствия в виде маникюра или коктейлей для этой цели не подходят. Со временем я хорошо научилась справляться со стрессом на работе, но вечерами мне всегда было трудно выключиться. Я как будто заново переживала свой день. Помню, кто-то посоветовал мне представить, как я выбрасываю прожитый день в воображаемое мусорное ведро на работе, чтобы не тащить его домой. Однако это оказалось непросто. Чужие проблемы с грохотом катились за мной, словно привязанные к лодыжке консервные банки. Однажды вечером я выпила слишком много вина и улеглась прямо на газон в надежде, что земля поглотит накопленный стресс. Изрядно продрогнув, я поняла, что пришло время придумать новый план. Теперь по вечерам я повторяю новую мантру. Сегодня я сделала все, что могла. Я помогла людям. Дальше... О них позаботятся другие. А затем практикую процедуру ухода за собой, которой не учат ни в одном онлайн-журнале по психологии. Захожу на YouTube и включаю «Let it go», получившую Оскар-песенку из диснеевского «Холодного сердца». Я пою эту мощную балладу каждый раз, когда возвращаюсь домой после особенно напряженного дня. Иногда я сопровождаю пение безумным танцем, чтобы высвободить всю накопившуюся энергию. Или кричу текст вентилятора и сама смеюсь над тем, как звучит мой голос. Или растягиваю, сделаю асаны из йоги и балетные пируэты, сбрасывая с пальцев воображаемые сосульки. Я смеюсь над своими выходками, пытаясь перевести дух. В течение трех минут и 38 секунд я еще раз вспоминаю сделанное за день, а потом отпускаю и захлопываю дверь. К концу песни я успеваю преодолеть дневной стресс и больше не думаю о нем. Королева Эльза говорит «Забавно, как с расстояния все кажется маленьким. Я оставляю рабочий день позади и продолжаю вечер в компании с самой собой. При первых же аккордах этого гимна заботы о себе мое тело расслабляется, а разум стихает. Можно сказать, что они становятся единым целым с ветром и небом. Получается, что некоторые вещи нужно просто отпустить». Сильва.